Нет, Долинар слышал, как брат смеется в соседней комнате, он был ребенком. Они оба были детьми. Князь Холин пересек погруженную в тени комнату, чувствуя смутную радость узнавания. Вещи были такими, какими им полагалось быть. Он нашел свои забытые деревянные мечи. У него была их целая коллекция. Каждый вырезан в виде сколочного клинка. Князь теперь слишком стар для них, разумеется, но все равно ему нравилось ими обладать. Просто так. Он подошел к балконным дверям и распахнул их. Его омыл теплый свет. Густое, всеобъемлющее, все проникающее тепло. Тепло, которое просочилось сквозь кожу прямо ему в душу. Князь посмотрел на свет, и тот его не ослепил. Источник света был далеко, но Долинар его знал. Хорошо знал. Он улыбнулся и проснулся. Один.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 Аладара это, безусловно, убедило. «Вы не можете верить, что все это было представлением». «О, прошу тебя! Станешь отрицать, что у него был Парженди среди членов личной гвардии? Разве неудобно, что эти новые сияющие включают капитана гвардии Долинара и твою собственную нареченную?» Садьяс улыбнулся. И Адалин увидел правду. «Нет, великий князь в это не верил».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 «Или он, или я. Нам это было предначертано со смерти Гавилара. «Так не должно быть». «Должно. Твой отец никогда больше не будет мне доверять, и ты это знаешь». Лицо Садиаса помрачнело. «Я все у него заберу. Этот город. Эти открытия. Дай только время». Принц помедлил мгновением, глядя Садиасу в глаза. А потом что-то внутри его наконец-то щелкнуло. «Так тому и быть».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 Заметки его племянницы гласили, что клятвенные врата в каждом из городов были крепко заперты. Только те, что на расколотых равнинах, остались открытыми. Шала надеялась вычислить, как использовать другие врата, хотя пока все проверки результата не давали. Если у нее получится их запустить, мир намного-намного уменьшится, если от него вообще что-то останется. Долинар повернулся и посмотрел вверх в небеса. Тяжело вздохнул.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 Счастью. Так видения были от него, а ты стал тем, кто выбрал, кому их посылать. Да. Почему ты выбрал меня? Требовательно спросил Долинар. Это не имеет значения. Ты действовал слишком медленно и потерпел неудачу. Буря пришла, из прен, и спрены врага стремятся вселиться в древних. Все кончено. Ты проиграл! Ты утверждал, что являешься частью Всемогущего! Я его спрен, скажем так. Не его душа! Воспоминания о нем сотворенные людьми, когда он ушел. А лицо бури Божественного начала. Я не божество, а лишь его тень. Возьму, что дают!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 Это одно из названий для них. Буря-бурь точно вернется, уверен, и будет возвращаться регулярно, как великие бури, хотя не так часто, Вы обречены. И она преобразует Паршунов. Есть ли способ ее остановить? Нет. Долинар закрыл глаза. Этого он и боялся.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 Был склонен прислушаться. Да благословят вестники этого человека. Может, он сумеет принести хоть немного мира в измученную землю. Долинар попросил добыть ему больше сведений о том, как Таравангиан получил трон. Первоначальные донесения гласили, что это вышло неожиданно. Таравангиан слишком миролюбив, а через чересчур разорен, чтобы от него был какой-то толк. Кроме того, имелись невнятные донесения под Альперу о бунтах Халинария.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 «Жизнь прежде смерти!» — прокричал черный шип. «Сила прежде слабости! Путь прежде цели!» «Я — обломок самого всемогущего!» — сердито провозгласил голос. «Я — бурятец! Не позволю сковать себя узами, которые могут убить!» «Ты мне нужен!» — ответил на это Долинар. — Несмотря на то, что ты сделал, мостовик говорил о клятвах и о том, что рыцарские ордена отличались друг от друга. Первый идеал одинаковый для всех. В остальном каждый орден уникален, и слова у них разные. Снова раздался грохот грома. Он звучал, словно вызов.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 Но я видел цвет и тепло, просто сон. Нет меня, нет богов. Забавно. Далинар мог поклясться, что испытал то же чувство, что и во время видений, а то и сильнее. «Ступаю, узакователь! бросил буря отец. Веди свой умирающий народ к поражению!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 Десять невысоких колонн образовывали кольцо посреди комнаты, и одиннадцатая располагалась в самом центре. Ну, Каладин оторвался от изучения одной из них. Шалан обогнула другую колонну, Виденко выглядела уже не такой потрепанной, как когда они только попали в этот город. Хотя их дни в уретиру переполняла суета, несколько ночей крепкого сна пошли на пользу всем.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 Узакователь, светоплет, Четверо. Раздался голос из теней, что окутывали лестничный пролет. В освященную комнату вошел Ринарин. Посмотрел на них и поддался назад. «Сын!» – воскликнул Долинар. Ринарин оставался в тьме, потупившись. «Нет очков!» – прошептал великий князь Холин. «Ты перестал их носить. Я думал, ты пытаешься выглядеть воином, но нет».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 В моем разуме, но Глис, он сказал. Ринарин моргнул. Правда, гляд. Переспросил Каладин и покосился на шалан. Она покачала головой. Я летаю с ветрами. Она плетет из света. Свет лорда Ленар творит узы. Что делаешь ты? Ринарин посмотрел на мостовика через всю комнату. Я. я вижу. Четыре ордена! Князь Холлин с гордостью жал плечо сына. Буря-свидетельница, парень дрожал. Что его так встревожило? Долинар повернулся к остальным. «Другие ордена тоже должны возвращаться. Нам необходимо отыскать тех, кого выбрали с Быстро! Ибо буря-бурь грозит нам, и все обстоит хуже, чем мы боялись!» «Каким образом?» – спросила Шалан. «Она изменит Паршунов!» – объяснил Долинар. Буря, отец это подтвердил. Когда буря обрушится на континент, с нею вернутся приносящие пустоту. «Преисподняя!» Выдохнул Каладин. «Мне надо попасть в литкар. В пот!» Он быстрым шагом направился к выходу. «Солдат!» Позвал черный шип. «Я как мог предупредил наш народ. Там мои родители!» Бросил Келл.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 — сказал Долинар. — Ступай с моим благословением. Может быть, у тебя останется достаточно, чтобы потом проверить столицу и помочь людям там. Каладин кивнул. — Я соберу дорожный мешок. Отправлюсь через час. Кел вышел из комнаты и скрылся в лестничном колодце. Долинар втянул еще немного бури света и почувствовал, как последние из его ран заживают. К такому любой с легкостью бы привык. Он послал Ринарина -Рина с приказом поговорить с королем и реквизировать несколько изумрудных бромов, чтобы Колодин смог взять их для путешествия. Элокар наконец-то прибыл в компанию. Кто бы мог подумать нескольких гирдозейцев? Один потребовал, чтобы его имя вписали в списки алитийских королей. Ринарин охотно взялся выполнять поручение. Похоже, он жаждал получить дело, с которым точно справится. Он сияющий. Думал Долинар, провожая взглядом сына. «Наверное, не стоит мне больше гонять его с поручениями». «Вот буря! Все это происходило на самом деле!» Шалан подошла к одному из окон. Долинар последовал за ней. Это была восточная сторона башни. Ее плоская часть, ориентированная прямо на изначалье. «Каладину хватит времени на спасение лишь немногих», заметила Шалан. «Да и то не факт. Нас четверо, лорд.